И мир для Жилина перестал существовать. Взрыв разворотил полотно. Две шпалы вынесло, разметав щепу. Оторванный рельс загнулся точно санный полос. Полотно съехало на сторону. Машинист дал задний ход. Клубы пара окутали паровоз. Маленькая радуга вспыхнула на мельчайшей водяной капелле и тотчас же погасла. Бронепоезд двинулся назад, сразу развев ход. Командиру стало ясно, что он попал в западню. Он стремился проскочить опасное место. С гулом ринулась тысячетонная махина назад к югу, и сейчас спасение. Скорость спасла бронепоезд. Он почти проскочил, когда взорвалась вторая мина, Алёша Пужника. Этот взрыв отделил от бронепоезда две передние полуброневые платформы с пулеметной командой. Одна из платформ вздыбилась, показав днище, закопченное мазутом вертящиеся колеса, и рухнула вниз, корежась и ломаясь. Вторая пробежала по одному рельсу, угрожающе склонясь на бок, соскочила и, разодрав шпалы, понеслась по ним. Остановилась почти невредимая, если не считать того, что бетон стен расселся. Остановился и бронепоезд, простреливая весь правый сектор, где залегли подрывные группы. Из поваленного полуброневого вагона некоторое время слышались какие-то звуки, сопровождаемые взрывами, как видно детонирующих гранат. Потом все стихло. Из второго с наружной стороны через нижний люк стали выскакивать люди, человек двадцать. Завязалась перестрелка. Виталий со своими людьми преградил белым путь. Белые залегли. Панцирня открыл глаза, оценил обстановку, выскочил из ямы окопчика и бросился через насыпь с тыла, чтобы ружейным огнем оказать поддержку Виталию. Из окопчика он видел, что Нина лежит, полузасыпанная землей, что Жилин был разнесён в момент взрыва мины, ему было ясно. Свидетелей его малодушия не было». Панцирня достал из кармана костыль боек и, сильно размахнувшись, забросил его в кустарник. Вскарабкавшись на насыпь, он притаился за рельсами и осмотрелся. Белые рассыпались небольшими группами поодиночке, перебежками продвигались к бронепоезду. Партизаны обстреливали белых. Панцирня увидел японского офицера который, пригибаясь к насыпи, незамеченный никем, ужом полз вдоль осыпавшегося гравия. Японец смотрел вперед. Все внимание его было поглощено залегшей на полотне группой Виталия. Японец решил зайти ей в тыл. Маленький тщедушный в кургузом тесном мундирчике с узенькими погончиками на плечах он сначала показался панцирним мальчишкой. Парень расправил свои могутные плечи, И, почувствовав прилив храбрости, потихоньку спустился с насыпи и лег вслед японца. Теперь панцирня видел перед собой маленькое тело японца, облаченное в хаки, его небольшие ноги в желтых ботинках, подкованных на подборах. — Добрый товар! — подумал панцирня и пополз за японцем. Тот ничего не слышал, пока панцирня не оказался в опасной близости. Услышав сзади шорох, японец мгновенно обернулся. На лице его изобразился ужас. Он невольно оскалил зубы, точно готовый вцепиться ими в преследователя. Но в глаза ему смотрело дуло винтовки. Японец поднял руки вверх и сказал, старательно выговаривая по-русски слова. — Стрелять не надо. Вы понимаете меня? Я сдаюсь. Правильно? — — Но еще бы, — сказал панцирня, — а то бы я тебя, знаешь, куда отправил. А ну давай на ту сторону, — махнул он рукой, показывая через насыпь. Беспокойство зажглось в глазах офицера. Он медленно, без помощи рук, привстал, обнаружив при этом чисто змеиную гибкость, и стал подниматься наверх. Перевалив насыпь, панцирня и не подумал о группе Виталия. Захват японского офицера означал его удачу. «Дело теперь можно повернуть как угодно». Панцирня метнул тревожный взгляд в ту сторону, где лежала Нина. Девушка не шевелилась. Японец споткнулся при спуске и обернулся. Опять изобразил улыбку, при которой все зубы его выступали наружу, и со свистом втянул в себя воздух. «О, Роско — храбрый солдат! Очень храбрый, да? Правильно?» Заискивающая его улыбка пастила панцирни. Он с удовольствием передернул своими широкими плечами, почувствовав себя богатырем. Винтовку он закинул за плечо. «Скажу, голыми руками взял», — подумал он. «Ну давай, пошли, некогда мне с тобой разговаривать», — сказал он, выпитив нижнюю губу. В лице японца произошла какая-то перемена, хотя он по-прежнему улыбался. Неуловимо быстрым движением офицер выхватил браунинг и уставил в голову парня. «Брось, не балуй, а то я тебя знаешь за это!» — хотел сказать панцирня, когда вдруг увидел налившийся кровью черный ненавидящий глаз японца, а вместо второго глаза черную дырку ствола пистолета. «Брось!» — хотел сказать панцирня и не успел. Японец выстрелил ему в голову. С тоскливым стоном парень рухнул, как стоял, плашмя, подмяв под себя руки. Суэцугу это был он Носком ботинка тронул голову панцирни, чтобы удостовериться, не маневр ли это со стороны партизана. Потом, согнувшись, побежал к бронепоезду, скрываясь за кустарником. В бронепоезде помещался отряд Караева при советнике Суэцугу. Задачей его было контролировать железную дорогу. В Раздольнов, получая хорошие оклады и довольствия, пьянствуя и бездельничая, Караев и его казаки – Чувствовали себя неплохо. На операцию сотня выехала с неохотой. Когда партизаны испортили путь, а бронепоезду все же удалось проскочить через вторую мину благополучно, Караев, глядя в амбразуру командирской башни, весело сказал. «Но слава Богу!» «Что слава Богу?» — спросил назначенный его помощником Грудзинский. «В раздольном веселее», — заметил Караев. А думать теперь о том, чтобы отправиться в Иманы, не стоит. Ишь, как товарищи полотно всковырнули. Молодцы, черти. Под самым носом взорвали. Рисковые ребята. Не понимаю вашего восхищения врагами отчизны, — холодно сказал Грудзинский. Дело в том, что у нас таких уже нет. Были, да, иных уж нет, а те далечи. Помните, как это у поэта? — Господин Ротмистр, — грудинский посмотрел на Караева из-под «Не нравится, не слушайте», — сказал равнодушно Караев. Он с любопытством наблюдал в щель. «Смотрите-ка, одну нашу коробку разнесло в пух. Никто даже не лезет оттуда. Как говорится, мир их прахум». Грудзинский покосился на Караева, но тот, поглощенный зрелищем, не обратил внимания на своего помощника. Когда из второго вагона выскочили казаки, Караев сокрушенно заметил, различив среди них Суэцугу хоть черт косоглазый живой остался, а я надеялся что его ухлопали это вы о нашем союзнике говорите родина которого дает нам возможность бороться против большевиков спросил грудинский караев оторвался от чели и искренне удивленным взором окинул грудинского да вы дурак или вы сумасшедший не пойму союзники союзники восемнадцатый год где встретили господин войсковой старшина? Неожиданно задал он вопрос. «На Кубани». «Ну-с, а 22 вы кончаете на Дальнем Востоке?» «Понятно? Чёрта ли в этих союзниках толку, ежели нас к последнему морю красные прижали? И помените моё слово. Через полмесяца нам придётся в содержанке к японцам идти, в Токио улицы подметать». Он непоследовательно спросил. «Скажите, пожалуйста, Грузинский». В чем разница между дураком и сумасшедшим? Взбешенный Грудзинский отошел к другой амбразуре, а Караев для себя заметил. «А я думаю так. Дурак — это сумасшедший без всяких идей в голове. А сумасшедший — это дурак с идеями. Правильно? Что? Неплохо придумано. Чем не теория?» Караев натянул перчатки, схватил стек и кинулся наружу, крича. «Цепью за мной! Мы их сейчас зажмем! Давай, давай, ребята!» Казаки выпрыгивали из нижних люков, из боковых дверей. Звуки взрыва и вслед за тем перестрелка показали Топоркову, что задание подрывники выполнили. Весь отряд поднялся на ноги, конные группами выезжали по боевому расписанию. Поскакал и командир. Между тем на насыпи бой распадался на отдельные схватки. Среди залегших казаков Виталий рассмотрел знакомое лицо рибова Он стал за ним охотиться. «А, гад! Я с тобой сегодня за все посчитаюсь!» Время от времени он поглядывал в сторону второй группы, ожидая подмоги. Холодок прокрался в его сердце, и он понял, что придется рассчитывать только на свои силы. Перестрелка редела. Тут и Алёша пристрелялся к ребому. Неожиданно Рябой запел какую-то разудалую песню. Алёша уже совсем было взявший казака, на мушку остановился – Рябой, который, сидя за кочкой, знал, что от пули ему не отвертеться, высунен голову вправо или влево, вдруг вскочил во весь рост и, разинув рот до ушей, продолжал петь. Затем пошел с приплясыванием, куда глаза глядели. «Спятил», — подумала Алеша с сожалением, и опустил винтовку, следя за странными телодвижениями Рябова. Та же мысль пришла в Голодову и другим, и по нему не стреляли. Рябой, приплясывая, шел, словно без цели. Дойдя до кустарников, он вдруг, что есть силы, бросился бежать.